«Негатив оставался на подложке, — сказал папаша. — Отпечаток, ну, конечно, он был чёрный, белый, но это был отличный отпечаток. Чёткость была такая, что и сегодня такой можно мечтать. Ещё, помню, там была такая розовая штучка, величиной сластик, и ей нужно было как можно быстрее протереть снимки, при этом из неё выделялось какое-то химическое вещество, пахнувшее как эфир, чтобы они не свернулись в клистирную трубку. Кевин, которого ужасно забавлял рассказ об этих милых древностях, расхохотался. Папаша умолк ровно на столько времени, сколько ему потребовалось чтобы снова разжечь трубку. Потом он продолжал. «И вот о таком аппарате до конца знали, как он устроен только люди с полароида. Я хочу сказать, что они не раскрывали своих секретов, но, по крайней мере, он был механический. Его можно было разобрать». Он взглянул на солнце Кевина. С некоторой неприязнью. И очень часто, когда такой аппарат ломался, простого умения разобрать хватало для его починки. Приходил, скажем, ко мне какой-нибудь паря с таким аппаратом. И говорил, что тот не работает, и жаловался, что если он пошлет его для починки на завод как положено, то это займет месяцы, и просил меня взглянуть. А я говорил... Но, может, у меня ничего не получится, то есть я хочу сказать, что как следует в этих аппаратах разбираются только люди с полароида, которые, черт их возьми, не выдают своих секретов, но я посмотрю, что можно сделать. При этом я, конечно, подозревал, что, возможно, вся поломка заключается в ослабшем винтике где-нибудь в затворе или в сместившей спружинке, или его младший братишка и измазал отделение для пленки каким-нибудь арахисовым маслом. Он подмигнул своим блестящим птичьим глазом так быстро и озорно, что Кевин, не знаю он, что речь идет о туристах, решил бы, что это ему померещилось, или, скорее всего, вообще не заметил бы этого. «Я хочу сказать, что ситуация складывалась беспроигрышная», — сказал папаша. «Если тебе удавалось пчинить аппарат, ты чертовски замечательный мастер». «Да чего там, сынок?» «Однажды я положил в карман восемь с половиной долларов», Только за то, что вынул два кусочка хрустящего картофеля, попавших между спусковым рычажком и пружинкой затвора, и женщина, которая принесла тот аппарат, поцеловала меня в губы. Прямо в губы. Кевин видел, как папашин глаз вновь на мгновение закрылся за полупрозрачный завес и голубого дыма. «И, конечно, если с аппаратом было что-то такое, чего ты не мог починить, люди не затаивали на тебя зла». То есть я хочу сказать, что они никогда, особенно и не ждали, что ты можешь починить его. Ты был для них всего лишь последней надеждой, перед тем, как они уложат его в коробку, напихают вокруг газет, чтобы он по дороге еще больше не сломался, и отошлют его в скейнектаде. Но этот аппарат, он говорил тем ритуально неприязненным тоном, какой все безыскусные философы в Афинахли, В Золотом веке или в лавке старьёвщика в маленьком городке в текущем веке медиков используют, чтобы выразить свой взгляд на неопределённую ситуацию, ничего при этом не заявляя прямо. Его не собирались сынок. Я хочу сказать, что его отлили. Я, может, и мог бы вытащить объектив. И сделаю это, если ты пожелаешь, и я посмотрел в отделение для пленки, хотя и знал, что не увижу там никакой неисправности, по крайней мере, известной мне, и не увидел, но большее мне не по силам. Я могу, конечно, взять для исследования молоток, то есть я хочу сказать, я могу разломать его, но починить. Он развел руками за дымовой завесой. Никак не могу. Тогда, очевидно, мне ничего не остается, как... Кевин хотел сказать «все-таки вернуть его», но папаша прервал его. «Собственно говоря, сынок, я думаю, что ты и сам знал это. Я хочу сказать, что ты умный мальчик и сам видишь, что вещи-то цельные. Сдается мне, что ты принес этот аппарат не для починки. Полагаю, ты понимаешь, что даже если бы он и не был цельным, человеку не под силу исправить то, что он делает, по крайней мере, простой отверткой». Я думаю, ты принёс его, чтобы спросить, не знаю ли я, что с ним такое. А вы знаете, спросил Кевин. Его всего вдруг охватило напряжение. Может, и знаю, спокойно произнёс Папаша Нерил. Он склонился над пачкой фотографий. Теперь их было 28, считая ту, которую Кевин щёлкнул уже здесь для наглядности и ту, которую он сделал сам, чтобы еще раз убедиться. — Они сложены по порядку? — Не совсем, хотя почти. Это имеет значение? — Думаю, да, — сказал папаша. — Они немного различаются, не так ли? — Немного, но все же различаются. — Да, — ответил Кевин. — В некоторых из них я вижу различия, но ты помнишь, какая была самая первая? — Я, наверное, и сам мог бы это вычислить, но время, деньги и сынок. «Это проще простого», — сказал Кевин и вытащил один снимок из кучки лежавших в беспорядке фотографий. «Видите глазурь?» Он указал на маленькое коричневое пятнышко на белой рамке фотографии. «А-а-а!» Папаша едва удостоил глазурное пятно взглядом. Он внимательно посмотрел на фотографию, а затем выдвинул ящик своего рабочего стола. Там в беспорядке валялись различные инструменты. «В углу, отдельно от стального...» Лежал какой-то предмет, завернутый в ювелирный бархат. Папаша вынул его, развернул материю и достал большое увеличительное стекло с выключателем на рукоятке. Он склонился над снимком и нажал выключатель. Яркий круг света упал на поверхность фотографии. «Вот здорово!» — сказал Кевин. а, -а, -а» опять промычал папаша. У Кевина было такое впечатление, что для папаши его более не существовало. Папаша внимательно изучал фотографию. Если не знать странных обстоятельств, при которых она была снята, фотографии едва ли заслуживало столь скрупулезного исследования. Как большинство фотографий, сделанных приличным аппаратом, на хорошей пленке и фотографом, достаточно сообразительным, чтобы не заслонять пальцем объектив, она была четкой, понятной, как и много других снимков полароидами, лишенной какого-либо драматизма. На этом снимке можно было опознать и назвать каждый предмет, но его содержание было настолько же скучным, насколько ровной была его поверхность. Снимок не отличался хорошей композицией, но дело было не в этом. Нельзя же всерьез винить фотографию за то, что она лишена драматизма и скучна. Точно так же, как нельзя винить какой-то день и жизни за то, что в его течении не случилось ничего, заслуживающего как минимум стать сюжетом телефильма как и на многих других снимках полароидами. Предметы на этой фотографии лишь присутствовали, подобно пустому стулу на веранде детским качелям на заднем дворе, на которых никто не качается, или припаркованной у ничем не примечательной обочины машине без пассажиров, у которой даже нет спущенного колеса, чтобы она могла чем-то заинтересовать или выделиться. Дело было в том, что сама фотография... Вызывало ощущение, что что-то здесь не так. Тевин вспомнил чувство тревоги, охватившее его, когда он создавал композицию того снимка, которую он намеревался сделать, и мурашки, пробежавшие по спине, когда при ярком свете вспышки, освещавшем комнату, он подумал «Он мой!» Вот в чем было дело. И как и в случае с лунным ликом, который, если вы его увидели, вы уже не можете не видеть. Точно так же к такому выводу он приходил, вы не можете отделаться от определенных ощущений. И в случае с пресловутыми фотографиями эти ощущения были неприятными. Кевин даже подумал, ощущение такое, словно с этой фотографии дует ветерок, очень легкий и очень холодный. Впервые за все время... Мысль о том, что аппарат был чем-то сверхъестественным, частью послания, не просто заинтриговала его. Впервые он поймал себя на том, что хочет уже просто отделаться от аппарата. «Он мой!» — так он подумал, когда первый раз нажал кнопку затвора. Теперь же он осознал, что думает, как бы не вышло наоборот. «Я боюсь его, того, что он делает!» Эта мысль начала сводить его с ума, и он перегнулся через плечо, папаша Мерила, с решимостью человека, потерявшего бриллиант в куче песка, дав себе слово, что если он что-нибудь увидит, при условии, конечно, что он увидит что-либо новое, он так не думал, он изучал все эти снимки столько раз, что был уверен, он разглядел все, что на них можно было разглядеть, он посмотрит на это, изучит это и ни за что не отвернет взгляда. Даже если сможет, грустный внутренний голос внушительно подсказывал ему, что момент для того, чтобы отвернуть взгляд, упущен, возможно, даже навсегда».